11 августа 1962 года мир впервые увидел в газетах его портрет и узнал его имя – Андриан Григорьевич Николаев. В тот год он со своим звездным братом Павлом Романовичем Поповичем впервые в истории совершил многосуточный групповой полет, пройдя расстояние более 2 миллионов 600 тысяч километров. В кабине «Востока-3» космонавт Николаев летал четверо суток, 94 часа. Установив абсолютный мировой рекорд продолжительности полёта, космонавт 3, так называли его тогда, вернулся на землю с интересными, важными наблюдениями и ценными научными данными. В детстве и юности Андреяна хорошо рассказала Анна Алексеевна Николаева, мать космонавта. "И муж, и я, оба мы из Чувашского села Шоршелое, оба бедневского рода", говорила Анна Алексеевна. Поженились в 1922 году и всю жизнь прожили в небольшой деревенской избе в два окошка. Занимались крестьянским делом, сеяли хлеб. Григорий был хорошим работником. Когда в нашем селе мужики образовали первый в районе колхоз, он стал работать конюхом, а я дояркой на молочной ферме. Бывало, вернусь поздно с работы, а наш станишка Андреян уже и дров на коле, и воды принесёт, и печь растопит зажжёт керосиновую лампу и уроки готовит. Учился он хорошо, старательно, часто рассказывал о том, что прочитал в книгах. Ведь мне-то не пришлось много учиться, я окончила только 4 класса. А читал он больше всё революционное, да про героев и путешественников. Во время войны, после смерти мужа, жили мы трудно. Плохо было и с одеждой, и с хлебом. После окончания стимилядки в один ноябрьский осенний день Андреян отправился в Цивильск продолжать образование. Сначала он хотел стать фельдшером, а в Цивильске было медицинское училище. Но что-то там ему не понравилось, и он перебрался в Мариинский посад к старшему брату Ивану в лесотехникум. С детства Андреян любил животных, деревья, цветы и травы. Частенько с младшей сестрой Зиной ходил в дальний лес по орехи, по грибы, по ягоды. Другие мальчишки побаивались заблудиться в этом лесу, а он не пугался ни чещёба, ни темноты. Был такой случай, что несколько наших ребят потерялись в густых зарослях орешника. Всех их тогда вывел из леса мой Андриан. В нашей деревне всё сделано из дерева: и избы, и школы, и всякие колхозные постройки. Может, потому мои сыновья, Иван и Андриан, и пошли учиться в лесотехникум. Они достигли своего дали списалистами по лесному делу. Но тогда не думал я, что Андрей Яны потянет в небо, и он выучится на лётчика. Ведь в Шоршелах до этого в лётчики никто не выходил. А тут вдруг письмо с фотографией, на которой наш Андриян снят в лётной форме с крылышками на пипетлицах. Мама, я теперь летаю на самолёте. Целую неделю приходили к нам соседи посмотреть на фотографии Андриана, прочитать его письмо. Военный лётчик Андреян Николаев не раз бывал в воздухе в трудных условиях. Однажды на посадке отказал двигатель, создав аварийную ситуацию. Андреян действовал грамотно, хладнокровно. Он посадил самолёт на фюзеляж. Был награждён именными часами за мужество, за мастерство. В марте 1960 года старший лейтенант Андреян Николаев прибыл в Звёздный городок. Он начал свою подготовку к космическим полётам вместе с 101-й группой лётчиков, которую мы позже назвали Гагаринской. В группе подобрались молодые лётчики в возрасте от 25 до 30 лет, и только двое из них, Комаров и Беляев, были несколько старше и имели высшее образование. Уже в первые месяцы занятий начала выделяться ведущая группа космонавтов. А когда встал вопрос, кому лететь в космос первым, то на право первого проходца почти с равными шансами могли претендовать Гагарин, Титов, Николаев, Попович и Быковский. В такой последовательности они и побывали в космосе, а за ними из группы Гагарина летали в космос ещё 7 космонавтов: Беляев, Леонов, Комаров, Волынов, Шонин, Горбадько и Хрунов. Гагаринская группа стала основой в Звёздном городке. Один за другим готовились и осуществляли блестящие рейсы в космос. Расло число полётов в космос, росло количество космонавтов побывавших в космосе, а вместе с ними рос набивался опыта и весь коллектив звёздного